Обычно так и есть. Не всегда. И ведь ты действительно лжешь, и кое-что пытаешься скрыть. Ты не хочешь, чтобы я скрывала. Непременно хочешь знать все, и мама тоже. Иногда ты скрываешь то, что нам следует знать. Иногда тебя это совершенно не касается. Как же мне разобрать, касается или не касается, если ты из всего делаешь секрет? Мог бы поверить мне на слово. Не могу. Сама знаешь. Весьма лестно. Но ты же и вправду много врешь. Тебе совсем не удовольствие разговаривать со мной. У тебя никогда нет охоты что-то со мной обсудить, что-нибудь мне рассказать. Разве только нужно засадить меня за уроки? Мама куда больше со мной разговаривает. Вот и любила бы ее больше... Мне не нравится, что она говорит. Ты несправедливо Если я пытаюсь рассказать тебе что-нибудь о фирме или о своей работе, ты насмехаешься и нахально остришь. Ты не считаешь мою работу важной. Ты сам не считаешь. Работаешь просто ради денег. Я считаю, что зарабатывать на тебя и на всю семью важно. И работать как следует, чтобы сохранить уважение к себе, тоже важно. Пускай даже в моей работе нет ничего особенного. Думаешь, мне приятно, что вы с братом вечно потешаетесь над моей работой? Пускай даже вы это не всерьез, хотя я далеко не всегда уверен, что это только шутка. А я полжизни трачу на работу. Ну, зачем мне непременно надо выиграть этот спор? Зачем ради этого вымаливать ее жалость? Зачем я рисуюсь перед ней, перед самим собой? Неужели надо победить 15-летнюю девочку, почти ребенка, да еще моего ребенка, непременно доказать, что я умнее? Ведь с таким же успехом я мог сказать, ты права. Извини, я виноват. Пусть даже прав я, и вовсе не чувствую себя виноватым. Но чтобы мне так сказать... А я не могу. И вот я выигрываю. Вид у уже не такой решительный. На нее нападает сомнение. И теперь она уже избегает встречаться со мной взглядом. Я самодовольно успокаиваюсь. И на миг во мне вспыхивает презрение к моему недостойному противнику, девчонке, моей дочери. Дерьмо я. Но, по крайней мере, дерьмо преуспевающее. «Мне интересна твоя работа», — оправдывается дочь. «Теперь она уже не нападает, а защищается. Я иногда спрашиваю тебя про работу». И я всегда отвечаю. «Ну да, что-нибудь состришь, потому что знаю, ты будешь насмешничать. Если бы ты не острил, может быть, я бы и не насмешничала. Обещаю, никогда больше не острить, — острю я». «Вот и сострил», — говорит она, — «у нее живой ум». И мне приятно, что она такая смышленая. А ты думала, вмиг откликаюсь я? Чем бы прикусить язык? Да разве могу ей уступить?» Дочь не отвечает улыбкой на мою улыбку. «Вот видишь, ты уже ухмыляешься, — негромко, с упреком говорит она. Обращаешь все в шутку, даже теперь, когда мы вроде говорим серьезно. Я отвожу глаза и смущенно смотрю мимо нее на книжную полку. Извини. Я просто хотел, чтобы тебе стало легче. Хотел тебя развеселить. Не вижу ничего смешного. Да нет, я тоже. Мне жаль, если ты так подумала. Только и знаешь, что все обращать в шутку. Да нет. И, пожалуйста, не начинай грубить. Не то и мне придется. Ты уже потешаешься надо мной. Ты ни с кем из нас не желаешь говорить серьезно. Неправда. Вот уже в третий раз ты заставляешь меня это отрицать. Стоит заговорить о чем-то всерьез, И ты норовишь отшутиться, Устроить из всего потеху четвертый раз. Или рассердишься и принимаешься командовать, А там и кричать, вот как сейчас. Извини, — говорю я. И, помолчав, продолжаю тише. Наверное, так уж я устроен, и нервы виноват я сам не рад. Но постарайся помнить, детка, то, о чем все, по-моему, забывают. Я ведь не каменный, тоже что-то чувствую, а бывает и голова болит. Я не всегда могу справиться со своим настроением, хотя я вроде и глава семьи. У меня тоже далеко не всегда легко на душе. Прошу тебя, поговори со мной еще. «Чего ради? тебя разве не хочется?» «Что тебе за удовольствие со мной разговаривать?» «Представь удовольствие». «И сейчас?» «Да». «Скажи, о чем хочется. Тогда я буду знать. Прошу тебя, а то я всегда должен гадать». «Дерек такой от рождения?» «Да, конечно. Так мы думаем». «А может, это кто-нибудь из нас виноват, что он стал такой?» «Он таким родился». «Почему?» Никто не знает. Мы все считаем, он таким и родился. Это неразрешимый вопрос. Никто не знает, что с ним случилось. Может, этим я и стану заниматься, когда поступлю в колледж? Буду антропологом, генетиком. Непременно надо поправить, да? Но ты ведь хочешь знать, как правильно? Не всегда. Мне казалось, тебе приятнее будет узнать разницу... Если ты ошиблась. Сейчас нет. Ты ведь понял, что я хотела сказать. Зачем же было меня перебивать? Только чтобы показать, что ты умнее. Ты умница. И очень находчивая и толковая. Пожалуй, из тебя вышел бы хороший адвокат. Это похвала. Я не часто тебя хвалю. Да уж. Тебе приятно загнать человека в угол. И я такой же. Наверное, я стараюсь быть, как ты. Я был счастливее. А твои родители в тебя разочаровывались? Что-то не припомню. Разве мы, по-твоему, в тебя разочаровались? Не знаю. Моя мама, пожалуй, разочаровалась во мне. Но позднее, не тогда, когда я был маленький, когда стал взрослым и уехал от нее. «Ты никогда меня не поцелуешь», — говорит дочь. «Никогда не обнимешь, никогда не подурачишься со мной». Не то, что другие отцы. Под глазами у нее обычно черные круги. Сейчас они отекли, набухли и вдруг покраснели. Кажется, в жизни не видел существа несчастья. Я бы с радостью отвел взгляд. Тебе давно уже не хочется, чтобы я тебя целовал. Мягко, с нежностью объясняю я. Сейчас мне страшно жаль ее и себя тоже. Стоит мне кого-то пожалеть... И я, оказывается, сразу начинаю жалеть и себя. Прежде я тебя целовал. Мне хотелось тебя обнять и поцеловать. А потом только я захочу тебя поцеловать, и ты начинаешь ворваться, и отворачиваешься, и как-то странно гримасничаешь, и возмущенно фыркаешь, и смеешься. Сперва я думал, это так для потихи. А потом это вошло в привычку. Ты ворвалась и гримасничала, и эдак брезгливо фыркала всякий раз, как я пытался тебя поцеловать. Но и ты больше не пытался. Мне, знаешь, было неприятно, оскорбительно. Обидно было? Лицо ее осветилось знакомым жадным предвкушением. Ты от этого страдал? Да. Голоса наши звучат ровно на одной ноте. Не помню когда для меня стало горькой обидой, что на всякий раз, словно бы с отвращением, увертывается от моей ласки. И когда это совсем перестало задевать, тоже не помню. Я очень страдал, это меня сильно обижал. Ты никогда этого не говорил. Я не хотел доставлять тебе удовольствие. Я же была маленькая, мне все равно было больно. Я же была еще совсем ребенок. Неужели ты не мог... Немножко поступить своей гордостью, чтобы доставить мне удовольствие. Нет, не мог. А сейчас? Поступился бы? И сейчас не поступлюсь. Не поступаешься? Нет, не думаю. Не думаю, чтобы я когда-нибудь позволил тебе таким образом получать удовольствие за мой счет. Ты, наверное, здорово разочаровался во мне. С чего ты взяла? Пари, держу, разочаровался. И ты, и мама. Да чего ж нам разочаровываться? Мама-то наверняка. Я ни на что не гожусь. На что, например? Я ведь тоже такой. У меня жирные волосы, и кожа жирная, и угри, и некрасивая. Нет, красивая. Я слишком длинные и толстая. Для чего? Я даже не знаю, хочу ли я на что-нибудь годиться. Будьте у меня даже какие-то способности, все равно не знаю, что бы я стала делать. Какие, например, способности? Например, к искусству.